Ещё в обед по лагерю поползли какие-то нехорошие слухи. А в шестом часу, когда Варя и Фондорин шли со стрельбища, титулярный советник учил помощницу обращаться с револьвером системы «Кольт». Им встретился хмуро-возбуждённый Соболев. «Хорошенькое дело», — сказал он, нервно потирая руки. «Слыхали?» плевно обречённо спросил фандорин «Полный разгром. Генерал Шильдер Шульднер шёл напролом без разведки, хотел опередить осман Пашу. Наших было семь тысяч, турок много больше». Колонны атаковали в лоб и угодили под перекрёстный огонь. Убит командир архангела Городского полка Розенбом, смертельно ранен командир Костромского полка Клингаус, генерал-майора Кноринга принесли на носилках. Треть наших полегла, прям мясорубка. «Вот вам и три табора. И турки какие-то другие, не те, что раньше. Грались как черти». «Что, да Девре?» — быстро спросил Раст Петрович. «А ничего». Весь зелёный, лепечет оправдание, Казанзахи его допрашивать увёл. но ну, теперь начнётся. Может, наконец, и мне назначение дадут?» Перепёлкин намекал, что есть шанс. И генерал пружинистой походкой зашагал в сторону штаба. До вечера Варя пробыла в госпитале, помогала стерилизовать хирургические инструменты. Раненых навезли столько, что пришлось поставить ещё две временные палатки. Сёстры сбивались с ног. Пахло кровью и страданием. Раненые кричали и молились. Лишь к ночи удалось выбраться в корреспондентский шатер, где, как уже было сказано, атмосфера разительно отличалась от вчерашней. Жизнь кипела лишь за карточным столом, где вторые сутки, не прекращаясь, шла игра. Бледный Зуров, дымя сигарой, быстро сдавал карты. Он ничего не ел, зато не переставая пил и при этом нисколько не пьянел. Возле его локтя выросла гора банкнот, золотых монет и долговых расписок. Напротив ероши волоса сидел обезумевший полковник Лукан. Рядом спал какой-то офицер, его светлая русая голова лежала на скрещенных руках. Поблизости с жирным мотыльком порхал буфетчик, ловя на лету пожелания везучего гусара. Фондорина в клубе не было, Девре тоже Маклафлин играл в шахматы, а Соболев, окруженный офицерами, колдовал над трехверсткой и на Варю даже не взглянул. Уже жалея, что пришла, она сказала, «Граф, вам не стыдно? Столько людей погибло». «Но мы-то еще живы, мадемуазель!» — рассеянно откликнулся Зуров, постукивая по колоде. Что ж хранить себя раньше времени? Ой, блефуешь, Лука, поднимаю на две. Лука нарванул с пальца бриллиантовый перстень. «Вскрываю!» И дрожащей рукой медленно-медленно потянулся к картам Зурова, небрежно лежавшими на столе рубашкой кверху. В этот миг Варя увидела, как в шатёр бесшумно вплывает подполковник Казанзаки, ужасно похожий на чёрного ворона, унюхавшего сладкий трупный запах. Она вспомнила, чем закончилось предыдущее появление жандарма, и передёрнулась. «Господин Казанзаки, где Девре?» — обернулся к вошедшему Маклафлин. Подполковник многозначительно помолчал выждав, чтобы в клубе стало тихо. Ответил коротко. «У меня». Пишет объяснение. Откашлялся, зловеще добавил. «А там будем решать». Повисшую паузу нарушил развязный басок Зурова. «Это и есть знаменитый жандарм Казинаки? Приветствую вас, господин Битая Морда». и, блестя наглыми глазами, выжидательно посмотрел на залившегося краской подполковника. «И я про вас наслышан, господин бритёр!» — неторопливо произнёс Казанзаки, тоже глядя на гусара в упор. «Личность известная. Извольте-ка прикусить язык, а не то кликну часового. то да отправлю вас на гауп-вахту за азартные игры в лагере, а банк арестую». «Сразу видать серьёзного человека», — ухмыльнулся граф. «Всё понял, и нем как могила». Лукан, наконец, вскрыл Зуровские карты и протяжно застонал схватился за голову. Граф скептически разглядывал выигранный перстень. «Да нет, майор, какая к чёрту измена!» — услышала Варя раздражённый голос Соболева. «Прав, Перепёлкин, штабная голова. Просто осман пошёл форсированным маршем, а наши закидатели такой прыти от турок не ждали. Теперь шутки кончены. У нас появился грозный противник, и война пойдёт всерьёз».